Глава 20 Долина гремучих змей. От южной оконечности Америки протянулась гигантская горная цепь, образующая стыновой хребет двух континентов, хотя севернее Панамского перешейка она называется уже не Кордильерами, а скалистыми горами. Прорезанная гигантскими реками двух континентов, вздымается эта грандиозная цепь до высоты нашего Монблана, и даже много выше. Особенно трудно пересекать эти горы в Центральной Америке, хотя там они намного ниже. И в наши дни подъем на кордильеры, как с Тихоокеанской, так и с Атлантической стороны, ставит перед восходителями немало проблем, потому что склоны гор покрыты необозримыми лесами, где путешественники подвергаются опасности заблудиться и умереть от голода. Ну а во времена, когда разворачивается действие нашего романа, сьерры на перешейке были во много раз опаснее, потому что испанцы, занятые только разработкой богатейших месторождений золота и серебра, погубили многие тысячи индейцев, но не построили ни одной дороги. Страх перед фельбустьерами, повсеместно внушающими ужас морскими бродягами, которые разрушили Панаму, Убедил испанцев не трогать леса, столь же старые, как мир. Испанцы полагали, что естественных барьеров будет вполне достаточно, чтобы задержать их извечных врагов. Как легко догадаться, Дон Бореха, Мендоса и Дегюсак, хотя у последнего была маленькая буссоль, и он знал приблизительно, где находится Мадалена, быстро потерялись в этих обширных девственных лесах, покрывавших последние вершины Сьерры если великие пустыни, непрерывно палимые солнцем, вызывают чувство испуга у путешественников, впервые их пересекающих, если высокие вершины с их сверкающими ледниками, которые окрашивают розовым первые проблески зари или пламя последних лучей заходящего солнца, вызывают чувство восхищения, то девственный лес, наоборот, прямо-таки устрашает и превращает человека в... Вечно растерянное существо, находящееся во власти постоянной тревоги. Бесконечный высочайший свод, образованный листьями, по большей части чудовищными, пересекающимися между собой и с многочисленными свисающими фистончатыми лианами, простирается на многие мили над головами путешественников, почти полностью закрывая солнечный свет. Пугающая полутьма царит в этом огромном зеленом океане. Она редеет только к полудню, и всего на несколько часов. Лунные лучи тоже редко проникают под полок зелени. В девственных лесах практически нет разрывов, образующих полянки. Под зелеными великанами господствует удушливая духота, затрудняющая дыхание, а то и просто не позволяющая дышать. Порой становится так жарко, словно сквозь свод просачивается палящий зной. Но по большей части под лесным пологом царит влажная, обессиливающая, расслабляющая духота. Почти полная тишина, сравнимая разве что с той, которая охватывает человека в пустынях, господствует под пологом леса днем. Однако ночью начинается ужасный концерт, прекращающиеся только с первыми проблесками зари. Гигантские жабы, свистящие, как паровозы, насекомые, орущие кугуары, фыркающие и рычащие ягуары, гривистые волки, мрачно улюлюкающие во все горло, все их голоса сливаются в один отвратительный гул. У человека, который с трудом продвигается по этому бесконечному лесу, почти задыхаясь в тяжелом воздухе, Нет уверенности, что он сделает хотя бы десяток шагов, не подвергаясь смертельной опасности. И больше всего пугают ядовитые змеи, нападающие неожиданно из-под сухого дерева или из кучи опавших листьев на бедного прохожего, которому ничего не остается, кроме как лечь под деревом и ожидать смерти, впрочем, немедлящие с приходом. Позднее приходят термиты, Объедают плоть, оставляя чистый скелет, Который великолепно подошел бы музею или анатомической школе. И это еще не все. Под пологом девственного леса Караулит еще немало опасностей. Там обитают вампиры. Разновидность летучих мышей величиной скота. Они поджидают путников, смертельно уставших от долгой дороги. Как только те заснут, вампиры присасываются к спящим и пьют их кровь. Кроме того, в лесу водятся ужасные пауки-птицы-яды, не меньше вампиров охочие до крови. Они постоянно сидят в засаде на стволах деревьев. И, наконец, во влажных и болотистых лесах многие тысячи пиявок выползают из укрытий и жалят немилосердно. Таковы удовольствия, которые доставляют девственные леса, будь то в Америке, Африке или Азии. И даже зная о том, каким опасностям они могут подвергнуться, трое авантюристов, побуждаемые страхом с минуты на минуту встретиться с жестоким маркизом, торопливо шли в постоянном окружении сумеречной полутьмы, не позволявшей им заметить вовремя хоронящихся в засаде хищников. Первый переход привел их на вершину сельвы. Но там они остановились, признавшись, что не смогут дальше ступить ни шагу. — Сотни штормов Бискайского залива вам в глотку! — воскликнул Дон Бореха, всегда сохранявший чудесное настроение. — Кажется, мы немного постарели, дорогой Маминдоса. Где те переходы, которые мы совершали вместе с графом Довентимилье по лесам сан Их-то действительно можно было назвать маршами, и мы их выдерживали боясь подставить ноги зубам мастифов, — умерил его пыл Баск. — Ты помнишь, как на нас натравливали собак? — А здесь, дружище Баск, тебя с минуты на минуту могут ошарашить пули. — Что же, Даран, туполевые ранения бывают куда серьезнее. — Пока не услышу свиста пуль, я никуда не двинусь, — сказал в ответ Мендоса. — И я тоже, — добавил Дегюсак. — Мы добрались до вершины Сьерры и теперь, думаю, можем немного передохнуть и даже приготовить ужин. — Ох, обжоры! — не удержался Дон бареха А обезьяна? — Я уж о ней и не помню, — рассмеялся Мендоса. — Да и мне она пришла на ум только сейчас, черт возьми. — А что же вам предложить? — Я займусь кухней, — сказал бывший трактирщик из сиговии Хитрец! — оценил его выбор Дон бареха — Ну, раз уж вы назначили меня главным снабженцем своих желудков, придется мне наполнять ваши пузики Кто знает. — Может, я встречу еще одну обезьяну? — Хочешь пойти со мной, Дегусак, если у тебя осталось хоть немного сил? — А Мендоса тем временем разведет костер? — Шагов на тысячи у меня хватит, — ответил бывший трактирщик, снимая с плеча аркебузу. — Работа снабженца становится все труднее. — Да. — Боюсь, что не смогу предложить вам ничего другого, кроме стервятников. — А где они? — спросил Дегюсак. — Совсем недавно, когда мы продирались через кусты, я видел несколько вспорхнувших птиц. — Это хороший признак. — Почему? — Значит, там должен находиться чей-то труп. — Сеньор повар, надеюсь, вы не будете варить нам падаль? — Мы ведь не дарьенские людоеды, — сказал Дон бареха — Животное могло умереть и недавно, — невозмутимо ответил бывший трактирщик. — Пойдем посмотрим, чем там закусывались стервятники Позабудьте о костре, Мендоса. Мы вернемся не с пустыми руками. Они взглянули на буссоль и снова зашагали по бесконечным лесным аркам, не забывая об осторожности. Слышались нетерпеливые крики стервятников, готовых приступить к разделу добычи. Пройдя шагов 200 300 авантюристы заметили плотную группу индюковых грифов, безобразных птиц величиной с индюка, с темно-серыми перьями, красными глазками и белым клювом. — Видишь их? — спросил Дон барахова до Гюсака. — Да, и уверяю тебя, что они нас тоже разглядывают, — ответил бывший трактирщик из Сеговии. — Боишься, что они на нас нападут? — Но это же не кондоры. — Не осмелятся. Однако у этих птиц есть очень дурная привычка. Когда их потревожат, они изрыгают съеденные прямо на охотников. Поверяю тебе, что их блевотина пахнет совсем не духами. — Ух, грязной свиньи! стрельну я по ним издали. Однако и на этот раз Дон бареха зря потратил заряд, потому что грифы, заметив охотников, предпочли взлететь и скрыться у лесных зарослях уверенные в том, что найдут какое-нибудь мертвое или умирающее животное, потому что жестокие и жадные грифы набрасываются даже на живых животных, которые не могут защищаться. Двое аунтеристов кинулись вперед и очень скоро заметили возле корней огромной пальмы распростертое тело формой, напоминающей кабана, и также покрытые щетиной, только более толстой. «Тапир!» — закричал Дегюсак. «Сколько я их убил, когда жил среди индейцев!» «Странный зверь. Живет в одиночестве, в лесных чащах. Вместо носа у него своеобразный хобот, которым он пользуется, чтобы выкапывать корни. Давно ли он погиб?» «Я не чувствую никакого неприятного запаха. Попробую пощупать его мясо. Кошет у него еще не обмякла». Дон бареха погрузил руки в тело животного, и упал ничком под хруст костей. И в то самое время, как тело подавалось, словно оно было пустым внутри, три или четыре странных существа выскочили наружу и попытались удрать. «Хватай! Хватай!» — закричал бывший трактирщик из Сеговии. Быстро вскочивший на ноги Дон Бореха устремился с поднятой аркебузой за четырьмя мелкими зверьками величиной с кролика, у которых вместо шерсти — Виднелись какие-то гибкие чешуйки желтоватого цвета, казалось, накладывавшиеся одна на другую. Грозный госконец уже готовился перебить их прикладом аркебузы, как вдруг зверюшки остановились, перевернулись и превратились в четыре костистых шарика. «Э — Эй, зверюшки! — закричал он. — В какую игру вы со мной играете? Он попытался ударить животных и быстро убедился, что это ни к чему не приведет чешуйки оказывали такое сопротивление, что приходилось опасаться за целость приклада. «Эй, Дегюсак!» — крикнул Дон Бареха «Не хватит ли? Эти чудище не хотят раскрываться». Бывший трактирщик хохотал до упаду, но с места не сдвинулся. «Плут! Ты смеешься над моими стараниями!» «Оставь их, Дон Бареха У Тату, мой милый, костные пластинки выдержат даже пулю!» Примечание. Тату — южноамериканское название одной из разновидностей броненосца. Конец примечания. И ты хочешь их отпустить? Ни в коем случае, потому что они так же вкусны, как сухопутные черепахи. Тату. Называй их лучше броненосцами, если тебе понравится. Теперь я вспомнил. Несколько таких зверьков я видел в Панаме. А как мы их унесем? — Прямо в руках, а потом бросим в костер, пусть жарится на собственном жире. Но я бы хотел все-таки узнать у тебя, потому как ты, мне кажется, более образованным, что эти зверьки делали рядом с тапиром. Видишь ли, тату питается падалью, как и грифы, как и кондоры. Когда они находят мертвое животные то забираются внутрь трупа и мало помалу его пожирают, оставляя только шкуру до да кости. — Стало быть, у того длинноносого животного и мяса не осталось. — Ни кусочка, — подтвердил Дегюсак. Дон бареха пригладил усы и посмотрел на бывшего трактирщика, не спускавшего глаз четырех броненосцев. — Ну и что ты, в конце концов, хочешь на ужин? — И кто бы отказался от четырех татов зажаренных на собственном жире? — Но они же питаются тухлым мясом. Значит, у них отвратительный вкус. — — Попробую доказать тебе обратное. — С твоим варимом мы кончим тем, что будем есть змей, — сказал Дон бареха о Сколько змей я скормил Касику и ни разу не слышал от него жалоб. — Тоннера! Это какой же желудок был у этого индейца? Он глотал гремучих змей, словно макароны, но без головы. — Хватай тату, прежде чем они раскроют свои пластины, и пойдем в лагерь. Мендосов уже наверное, беспокоится. Они забрали четырех тату, упрямо державшихся на одном месте, и пустились в обратный путь, внимательно наблюдая за метками, которые они делали на стволах деревьев, и оставляя их с правой стороны. Так они легко отыскали костер, зажженный баском, а сам Мендоса поднял ружье и в кого-то целился. «Стреляешь в — Стреляешь попугаев? — пошутил Дон Бареха. Тот, кто рыкнул мне прямо в лицо, когда я нагнулся, чтобы набрать сухих веток, был таким попугающим, который может испугать даже Гасконца. Ты должен был убить его, ощипать и испечь на углях. Какой бы это был сюрприз для проголодавшихся товарищей? — Пойди-ка, поймай его за хвост. — Попробуем, — сказал Дыгусак. — Какого он роста? — Да смастифа мастифа. — А какой масти? «Рыжий!» «Понял. Речь идет об американском льве. Но это так говорят. С африканскими львами он не имеет ничего общего. Ни ростом, ни силой, ни гривой он с африканцами не сравнится». «Он опасен?» — спросил грозный госконец в котором жил дух воина. «Хотя масса у него невелика, но порой он может напасть даже на человека. Да с такой отвагой, какой не встретишь у ягуара». «Он ушел?» «Он услышал, что вы идете и исчез в лесу», — ответил Мендоса. «Доброго пути», — сказал Дон бареха «А если он попробует нарушить наш ужин, то получит свое, клянусь, крепостной пушкой. А теперь, старший повар индейцев-людоедов, займись-ка этими животинками, которые так не хотят раскрывать свои чешуи». «Будет исполнено», — ответил бывший трактирщик, бросая в пламя четверых тату. Они прекрасно сварятся в своей скорлупе и при этом не потеряют много жира. Если бы ты побыл хоть месяц под моим началом, тоже бы выбился в старшие повара. Да, по части приготовления обезьян и стервятников не смутился грозный госконец Я, кстати, хотел бы поучиться этому ремеслу. А пока понюхай изысканный запах, который исходит от этих пожирателей мертвичины. Слышу только, как подгорают кости». «Подожди еще чуть-чуть, торопыга!» Дегусак собрался палки переворачивать тату, когда Мендоса сказал, «Есть еще одна персона, рассчитывающая на свою долю». «Кто?» — спросил Дон Бореха. «Животное, которое совсем недавно меня посетило». «Где же этот незваный гость?» «Посмотри, вон туда». Он расположился на ветке. Запах жареных броненосцев заставил его вернуться». Наши пули успокоят его голод, — решительно сказал грозный госконец Сеньор лакомка не бойтесь, подходите, если хотите. Мы готовы познакомиться. Кугуар, великолепное животное размером побольше обычного, притаился на ветке орехового дерева, свесив хвост. Примечание. Кугуар под вид пумы распространенные прежде на юго-востоке Канады и северо-востоке США, полностью истребленные к началу двадцатого столетия. Конец примечания. На предложение Гасконца он разинул пасть, показывая свои превосходные зубы, но не сдвинулся с места. — Он что, оглох? — поинтересовался Дегюсак. — На одно ухо это точно, — ответил Дон Бареха. — Надо бы это проверить, выстрелив из аркебузы. Словно почувствовав опасность, кугуар в этот момент спрыгнул с ветки и исчез в лесной чаще. — Испугался, — сказал Дон Бареха. — Ну, пусть уходит, а мы займемся ужином. Если он решится помешать нам и вернется, мы дадим ему понять, что мы из тех людей, которые смеются над самыми свирепыми хищниками мира. Они раскололи драгенасами пластины четырех тату и принялись работать зубами — не занимаясь больше кугуаром. Едва не покончили с трапезой, как послышались шелест листьев и какие-то ускоренные шаги. Казалось, что кто-то в безумной спешке спускается со Сьерры. — Внимание! — предупредил Дон Бареха. Вся троица вскочила на ноги с ружьями на изготовку, опасаясь сюрприза со стороны испанцев. Шум не прекращался. Какой-то человек продирался сквозь густые заросли вдруг чья-то рука раздвинула кустарники и к костру вышел индеец высокого роста с выдающимися скулами и густой шевелюрой. он уставился на троих амантюристов своими черными глазами, в которых читалось сильное беспокойство приятель сказал ему дон Бареха если вы друг, вам нечего нас бояться пожалуйста «Подходите!» Индеец, увидев, что дуло-аркебус опускаются, сделал несколько шагов вперед, потом опустился одним коленом на землю, протягивая свои изящно татуированные руки, украшенные золотыми браслетами. «Амиго!» — сказал он. «Примечание. Амиго. Друг. Конец примечания. «Тогда подходи ближе» откуда ты пришел может тебя кто-то преследует дать вам совет сказал индейец не теряйте времени бегите иначе тасариус свалится вам на спину возьмут вас в плен и съедят индеец был красивым молодым человеком лет 30 он великолепно говорил по-испански впрочем этот язык уже усвоили многие племена — Кто такие эти тасарио? — спросил Мендоса. — Пожиратели человеческого мяса. Я чисто случайно вырвался от них, однако они за мной гонятся. — Этого нам только не хватало, — сказал дон бареха Вот еще одна неприятная неожиданность, идущая по нашим следам. — К какому же племени ты принадлежишь? — К племени великого кассика Дарьена, — ответил индеец Трое авантюристов вскрикнули от неожиданности, но в крике этом слышались и радостные нотки. — Идем с нами, друг, — сказал Дон бареха Мы тебе все объясним позже. Ты знаешь эти леса? — Как свои родные, потому что много лет я хожу по ним. — Разве в этих краях нет надежных убежищ? индейец немного подумал, потом энергично взмахнул рукой и ответил. — Я отведу вас в такое место, где нас не смогут достать Тасарио. Они приближаются. Я это чувствую. Трое авантюристов пока не хотели ничего больше знать. Они пристроились за индейцем, спускавшимся быстрым шагом по склону Сьерры. Он, безо всяких сомнений, шел напрямик через лесную чащу. Полчаса спустя беглецы подошли ко входу в глубокий каньон, то есть в узкую долину, также густо поросшую лесом. Спускаемся в преисподнюю, что ли? — спросил самого себя Дон бареха Тише, — сказал индеец. — Говорить опасно. — Боишься какого-нибудь дикого зверя? Краснокожий кивнул головой и приложил палец к губам. Таким жестом он призывал не открывать рот. Каньон представлял из себя бесконечную малую галерею, потому что на его склонах росли огромные деревья, скрещивающие в вышине свои ветки и объединяя кроны. Тягостная тишина царила в этой темноте. Краснокожий шел дальше, останавливаясь только для того, чтобы прислушаться. Авантюристы, однако, не возражали против скорой ходьбы и беспокойно посматривали то налево, то направо, словно боялись неожиданной атаки индейцев Тассарио или нападения хищных животных. — Тише! «Тише!» — повторял индеец «Не шумите, если вам дорога жизнь». «Где это краснокожие животные видят опасности?» — промотал еле слышно Дон Бареха. «Здесь не слышно даже москитов, а он полагает, что тут собрались все хищники Центральной Америки». Однако Мендоса и Дегюсак, а лучше знавшие индейцев, не выражали недовольства и старались как можно меньше шуметь. Если привыкший к местным лесам человек так ведет себя, считали они, значит, у него должны быть на это свои причины. Прошел час. индеец остановился под густой симорубой, деревом гигантских размеров, цветы которого очень любят черепахи. Достаточно копнуть землю возле корней дерева, и почти всегда наткнешься на черепашку. — Дай-ка мне на минутку твою наваху, — обратился индеец к дону Бореха. — Кого ты хочешь выпотрошить? — спросил Косконец. — Пока что никого. — Мне надо сделать флейту. — Хочешь устроить нам концерт? Индеец посмотрел на него с недоумением, потом, тряхнув густыми и длинными волосами с вплетенными в них тончайшими илянами, сказал — Тасарио идут. — Ты говорил это уже с полдежный раз, а мы пока не слышали свистострел Я их слышу. — тоннеры. Я тоже не глухой, но слышу только шелест листьев. — Листья на это дерево, белые люди, — повелительно произнес индейц. — Вокруг вас витает смерть. — Ты понял, Мендоса? — спросил Дон бареха Надо выполнять приказ. Этот краснокожий лучше знает, почему нужно взбираться на дерево. — Но я пока абсолютно ничего не понимаю. Ну, — что ж, попробуем, раз уж мышцы наши в отличном состоянии. И пока трое авантюристов взбирались по лианам, свисавшим с огромных ветвей, индейц одним ударом на вахи перерубил бамбук средней толщины, а затем, в свою очередь, полез на симорубу, выказывая определенный страх. — Ого, — сказал неисправимый шутник, — со мной он говорил с совершенно спокойным лицом, а тебе он словно посылает сигнал тревоги. Как, однако, любопытны эти индейцы. — Это будет получше твоей огненной трубки, — ответил дикарь, продолжая свою работу. — Скоро ты сам увидишь. — Ладно, подождем, — сказал грозный госконец Когда изготовление маленького музыкального инструмента закончилось, индейц приставил его к губам и взял несколько нот. Мгновение спустя в зарослях под кучей сухих листьев, среди огромных корней дерева, Послышался будто бы звон бубенцов. «Гром и молния!» — вскрикнул Дон Бореха. «Да это ж гремучие змеи!» «Долина полна ими», — объяснил индейец. «И эти опасные бестии остановят Тассарио. Надо всего лишь вывести их из литургии и привести в движение». «Хорошо, если нам удастся пройти по этому каньону. Не так ли, Дегюсак?» — Благодари этого молодца. Все мы ему обязаны жизнью, — ответил бывший трактирщик из Сеговии. — Я снимаю перед ним свою шляпу. — А я так даже куртку, — добавил Мендоса. — Такое приветствие индейцу понравится больше моего. — Клянусь всеми бурями Бискайского залива. Неужели, отправившись из Панамы, ты взял с собой язык твоей жены? Ты постоянно болтаешь, словно стая обезьян ведь она мне его одолжила без моего ведома рассмеялся грозный госконец смеешься хотел бы я увидеть как ты там внизу будешь строить гримасы змеи приближаются к нам толпами ядовитиши гремучие змеи внезапно наэлектризованные странными звуками которые индейец извлекал из примитивной флейты казалось соединились на дне каньона в походную колонну и пришли в движение При одном этом зрелище прошибает холодный пот, — сказал Дон бареха Индейец на несколько мгновений отнял флейту от губ и сказал авантюристам, — Не беспокойтесь обо мне. Я должен отвезти это войско, так как от его движения зависит ваше спасение. — Куда ты? — спросил Мендоса. — Навстречу Тассарио. — А они придут? — с прежней иронией спросил Дон бареха Они уже близко. Тогда удачной прогулки в змеином обществе. Дон Бореха ошибался. Индеец, хотя и стал заклинателем змей, не имел никакого желания подставлять их укусом свои ноги. Он оттолкнулся от ветки и прыгнул на пучок пассифлор, свисавших с пальмы. Так он и передвигался по воздуху. Время от времени слышались звуки его флейты, вызывая некоторое беспокойство у троицы авантюристов. Потом флейта умолкала на несколько минут и снова звучала уже на большем отдалении. Краталы, привлеченные, зачарованные этими звуками, продолжали движение, заполнив все дно каньона. Примечание. Кратал — ядовитая американская гремучая змея. Конец примечания. Они осыпались даже из трещин в старых деревьях, падая на своих товарищей. Трое авантюристов, охваченные диким страхом, следили за этим чудовищным перемещением. Как могло скопиться в этой сумеречной долине столько змей? Разве что индеец сможет дать ответ. А змеиные батальоны продолжали свой поход, заполняя долину странным и впечатляющим шумом своих гремушек. Казалось, что их охватил настоящий зуд перемещения, потому что змеи вскакивали одна на другую, чтобы пробраться вперед и не пропустить ни одной ноты индейца. Внезапно музыка смолкла. Краталы, больше ничем не подгоняемые, подняли волнообразными движениями головы и нетерпеливо трясли своими звучными хвостами, а потом попадали на дно каньона. — Жуткое зрелище, — сказал Дон бареха Предпочел бы встретиться с сотней испанцев. — А индейец-то почему замолчал? — Он уже должен был увидеть Тассарио, — ответил Мендоса. — Увидел или услышал, потому что несколько часов непрерывно твердил мне, что их слышат. У меня ведь тоже есть Пороша, и, черт возьми. И что же теперь будет? — Простейшая вещь. «Краталы остановит марш людоедов!» «Хм!» — хмыкнул Дон Бареха. «Почему же эти негодяи не едят ядовитых змей?»